Глава девятнадцатая Слишком высоко День медленно тянулся к своему концу. Весь наш отряд занялся расчисткой лагеря. Кто-то перетаскивал в сторону остатки мертвого медведя, кто-то занимался восстановлением стен. Лично мне, как я считаю, повезло оказаться во второй группе. А то труп босса уже начал пованивать. И это еще если не обращать внимания на личинок, что каким-то образом успели в нем завестись за часы. — Хорошо тебе! — Алекс прошел мимо меня, волоча за собой огрызок бревна. — Сидишь тут спокойно, варишь свои зелья, а мы вкалываем. — Не будь у нас зелье Василия, — не удержался от нотации, наблюдающий за возведением новых стен Николай Петрович, — то мы бы ничего не успели до заката. — И кому-то в итоге еще бы и всю ночь пришлось не спать. Все-таки приятно иметь дело с умными людьми, которые могут не просто с обидой смотреть на окружающих, но и признавать их вклад. Увы, второе умение обычно включается только при оценке того, с чем тебе самому приходится сталкиваться. Вот Алекс никогда не строил крепости и не занимался алхимией, поэтому его и возмутило мое бездействие. Петрович же, наоборот, в этом разбирается и может оценить меня по достоинству. И ведь, что самое забавное, не будь здесь его и окажись на моем месте среднестатистический человек, не способный пойти против общества, не было бы никакой алхимии. Запретили бы тратить время на такие глупости вместо нормальной работы, и сидел бы потом наш отряд всю ночь посреди поваленных как попало бревен. Очередно дежуря и молясь, чтобы наша внимательность оказалась сильнее, чем скрытность возможных противников. «Закидывай!» Отвлекая меня от мыслей, с верхушки башни донесся голос Степана. После атаки медведя-босса было решено ее еще немного удлинить, чтобы в случае повторения нападения у нас было больше шансов заметить его издалека. «Три, два, один...» Алекс, уже не обращая внимания на меня и Николая Петровича, подошел к разгонной конструкции, установил на нее свое бревно и врезал мечом. — Есть! — старший блондинчик вместе с помогающим ему Егором подхватили воспарившую как перышко деревяшку и пристроили ее на место, завершая возведение очередного этажа. — Насколько теперь эта конструкция уже возвышается? Метров тридцать? И это еще не конец. Василий, рядом со мной, словно бы пришло время отдохнуть, пристроился Петрович. Что думаешь о последних событиях? А ведь этот Пройдоха решил не просто так прикрыть меня во время наезда Алекса. Зарабатывал хорошее отношение, чтобы сейчас, как бы между делом, не выпытать то, что его заинтересовало. Кстати, что именно он хочет узнать? Что думаю? «Официально или по-дружески?» Я сделал вид, что принял помощь старика и ничего не подозреваю. «А можно и то, и то?» Петрович хитро улыбнулся, напомнив мимику моего первого знакомого с таким именем. «Интересно, как он там?» «Официально я, как и все, считаю, что нам нужно укрепляться. И так мы продержимся столько, сколько надо против любого врага, а по-дружески я считаю, что надо валить». Широко улыбаюсь, приглашая поделиться в ответ чем-нибудь таким же откровенным. «Это все из-за того храма?» «Какого именно?» Я на мгновение упустил нить разговора. «О чем это старик заговорил?» «Ведь даже не симпровизируешь, подтверждая его догадки и провоцируя на продолжение. Я просто не знаю, что именно тут стоит сказать». «Про который ты рассказывал?» «Где ты прочитал информацию о стихийном барьере?» Новый Петрович попытался поймать мой взгляд, я же наоборот отвел его в сторону, чтобы не дать рассмотреть мелькнувшую в глубине глаз улыбку. Многие почему-то считают, что стоит им сделать морду кирпичом, и все. Никто не поймет их мысли и эмоции. Так вот, это огромнейшее заблуждение. Глаза — вот главное зеркало того, что мы чувствуем. Интерес или безразличие, вера или заблуждение — любовь или ненависть. Все это можно увидеть именно в них, причем без какой-либо тренировки или обучения. Как говорится, нужно просто посмотреть. Не только, я еще вижу слишком много необъяснимого вокруг, чтобы просто это проигнорировать. Я наконец ответил на самый первый вопрос Петровича. «А расскажешь про храм?» Мой собеседник увидел, что сам я не планирую ничего говорить, и был вынужден перейти к прямым вопросам. «Дай, Гейс, чтоб поддержишь меня в трех любых вопросах, вне зависимости от своего собственного мнения и данных кому бы то ни было ранее обещаний». Я ждал этого момента и тут же назвал свою цену, заодно проследив, в чью сторону невольно скосился взгляд Петровича. Ведь во всем происходящем был еще один интересный момент. Самого главного строителя не было с нами во время разведки, В докладе эту часть разговора мы не затрагивали. Вот мне и стало интересно, кто же тут затеял свою игру. И этим человеком оказалась никто иная, как Яна. Причем сама девушка в последний час довольно много времени проводила вместе с Олегом, нашим младшим блондинчиком, что чуть ли не прямым текстом говорит о новом складывающемся альянсе. «Два раза!» Петрович принял мое предложение — хоть и попробовал сбить цену. Хорошо. Я пожал ему руку и дождался появления значка Гейса. Вообще, меня бы устроило и обещание даже одного единственного одолжения. Но зачем отказываться, если твой собеседник совсем не умеет торговаться? Так что насчет храма? А его не существует, я его придумал. Кажется, в эту секунду я разбил сердце Николая Петровича. Настолько жалобно он выглядел, услышав от меня эту фразу. А нечего было заранее делать все выводы, а потом приходить ко мне не за ответами и информацией, а лишь за подтверждением собственных мыслей. Но тогда... Я еще не закончил. Прерываю Петровича. Знания о стихийном барьере я считал не в храме, а прямо на месте супавшего с небес кристалла. Думаю их небольшому кружку заговорщиков. Стоит подумать над этой проблемой, а я потом посмотрю, к какому выводу они придут. «Осторожно! К нам летит!» Старик явно хотел мне что-то ответить, но его прервал испуганный крик прямо с вершины строящейся башни. А потом вниз полетели сразу два тела. Степан и Егор решили, что потерять часть жизни при падении — это гораздо лучше, чем «что?». Я пока не видел в небе никакой опасности. А оба парня еще недостаточно восстановились, чтобы как-то дополнить свои первые, весьма расплывчатые предупреждения».